Глава 27 Знак гласит, что еле-еле виден свет в конце туннеля. На педаль не налегай, лучше фары зажигай. Туннель — это ночь, но не вправду, а в шутку. Ночь продолжается только минутку. Поезд так быстро выходит на свет, что испугаться времени нет. А город уже маячил впереди. Я даже не верил и не понимал, что наше путешествие подходит к концу. «А мы сразу пойдем на кордон?» — не вытерпел и спросил Юрка. «Дай нам сначала в город прийти. Думаешь, это запросто?» — спокойно ответил Тимур, не отвлекаясь от дороги. «Нам еще туда прорваться надо». «А что, опять военные?» — испугался я. «Да нет, не военные. Но в город просто так войти нельзя». Не забывай, даже если вы шли по зоне, как на прогулке в городском парке, это не делает ее проще. В компании местных для вас были одни правила, а для нас, идущих вот так, скажем, автономно, другие, совсем другие. И что теперь? Я не понял, какие последствия для нас будут иметь эти другие правила. Теперь мы будем прорываться в город. Да что тут прорываться? Юрка чуть не закричал и ткнул пальцем в дома, уже совсем близкие. Вот же, пришли, перед носом уже». — Это тебе так кажется. Тимур сказал это каким-то усталым голосом, будь то повторял эти слова тысячу раз. — Мы в зоне, повторяю, и то, что ты видишь город на расстоянии вытянутой руки, никак не означает, что город на расстоянии вытянутой руки. — А где же он? — не понял Груша. — Да и я тоже. — А никто не знает. Может, и тут. А может, это подземелье на Сириусе, — пожал плечами врач. Еще ни один спутник с орбиты не увидел ту зону, по которой мы идем. «Поэтому давайте топайте за мной и меньше спрашивайте». «А что уже, спросить нельзя?» Юрка обиделся. «Извини, я неправильно выразился». Тимур похлопал грушу по плечу. «Я имел в виду, не сомневайся в том, что я говорю. Вопросы, конечно, задавай. Когда будет такая возможность, я отвечу». Тимур подошел к канализационному люку, установленному на обочине дороги на бетонном возвышении. На удивление, люк еще никто не украл и не разбил. Доктор подцепил край люка железякой, валявшейся рядом, и сдвинул его в сторону. заглянув в колодец и бросил туда гайку. Послушав, как она упала, Тимур сказал. «Всем вниз!» «А Бруно?» – забеспокоился Юрка. Он все время боялся, что в какой-то момент с собакой возникнут проблемы. «Бруно?» – Тимур задумался. «Ну, давай так». Он снял рюкзак, вынул из него все содержимое, а там было много всяких штук, которые я никак не ожидал увидеть. Один складной арбалет чего стоил. Среди прочего там был и моток прочной веревки. Веревку привязали к лямкам рюкзака, потом все вместе поймали глупое животное. Бруно решил, что это какая-то новая игра, и устроил сумасшедшие скачки. Бегал вокруг нас, лаял и не давался в руки. Но ну, в конце концов его запихали в рюкзак так, что только здоровенная клыкастая голова торчала наружу. Юрка первым нырнул в колодец, а потом туда на веревке отправили Бруно. Судя по веселому лаю, донесшемуся из-под земли, Бруно груша освободил, и собака была доставлена без проблем. Затем в колодец нырнул Тимур, потом я и Толик. Сначала, перед тем, как спускаться в колодец, я подумал, что нам придется идти по гадким канализационным каналам, полным грязной вонючей жижи и какашек, с крысами и ужасными насекомыми. Но там под землей оказался тоннель диаметром примерно метров пять сухой, с песком вместо ожидаемой воды и отбросов. В тоннеле было тихо и тепло. Из за зарешеченных люков сверху лился тусклый свет. Его вполне хватало, чтобы идти без фонариков. «И куда мы выйдем по этому?» Юрка не придумал, как назвать подземелье. «Я же говорил уже», — укоризненно покачал головой Тимур. «В город выйдем». Он достал из кармана гайку, привязал к ней кусок бинта и швырнул вперед. Гайка, описав пологую дугу, отразилась от песка и заскакала точно как камешек по воде, когда блины печешь. «Ну вот, потопали потихоньку. Только, Юра, ты собаку на поводок возьми, хорошо? Так он же чернобыльский. Он ничего не боится. Он нас защитит», — зашумел Юрка, обидевшись за своего пса. «Вот я того и боюсь, что нас защищать начнет. Давай, не спорь со мной». Юрка засопел и стал ловить Бруно за загривок, чтобы не вырывался. «А я вот все-таки не пойму». На разговоры теперь потянуло Толика. Он как с Иду расстался, все время был немного скучным. «Я не пойму. Мы же прошли почти всю зону, и ничего не произошло. А тут вдруг надо идти и бояться. И всякие аномалии на каждом шагу. Но представь себе, например, вот такую ситуацию». Тимур задумался на секунду. «Вот, допустим, ты прожил всю жизнь на острове, в океане, и не сталкивался с цивилизацией. Что, совсем-совсем? Как папуаз без штанов?» поморщился Юрка. «Да. Представь, что для того, чтобы добыть пищу, тебе нужно с деревянным копьем охотиться в бухте на рыбу, что фрукты растут на деревьях, что дождя не бывает, а для жилища тебе достаточно хижины из пальмовых листьев. И весь твой мир – это твой маленький чистенький зеленый островок в океане. А акулы будут?» – поинтересовался Толик. «Нет, акул нет. Есть только дружественные дельфины», – смеясь ответил Тимур. «Я согласен», – кивнул Толик. Так вот, представь, что в один прекрасный день ты проснулся где-нибудь на заводе, где собирают автомобили, возле роботизированного конвейера. Что, и людей нет? Если и появится то охранник, который будет тебя гонять как сидорову козу, как дикаря из неведомых стран, который проник сюда неизвестно как и неизвестно зачем. А как он узнает, насупил нос Толик, что я из дикарей? На тебе штанов не будет, сказал я. Чего это на мне не будет штанов? обиделся Берик. «Ладно, на тебе будут кожаные штаны не по моде и перья на голове», — согласился Тимур. «Так вот, что ты почувствуешь? Как ты воспримешь этот мир?» «Ну, я...» — протянул задумавшись Толик. «Я, наверное, все-таки попробую договориться с этим охранником. Ты языка не знаешь. На твоем острове вообще говорили на щелкающем кавском наречии», — лишил Толика вариантов Тимур. «Ну, тогда, тогда...» Толик думал, закатив глаза вверх, стараясь найти выход. Я попробую разобраться сам и разберусь. Очень надеюсь. Но вот я могу предположить, что события будут развиваться так. Тимур остановился. Во-первых, ты решишь, скорее всего, что роботы, которые собирают машины, это основные обитатели этого мира. Ведь ты же привык, что двигаться, когда нет ветра, могут только живые существа, а тем более совершать сложные действия. Как ты думаешь, что ты первое сделаешь при встрече с таким роботом? «Ну, я, наверное, попробую с ним заговорить, раз уж я такой дикий», — ответил Толик. «А когда он тебе не ответит, а работы больно заденет манипулятором по носу, ты решишь, что он на тебя напал и шарахнешь его дубиной или ткнешь копьем, так ведь?» Тимур подобрал гайку, к которой мы как раз подошли, и примерился ее бросить снова. «А может, я добрый?» — не согласился Толик. «Да ты от страха начнешь его лупить, от страха!» — Тимур размахнулся и швырнул гайку. Гайка, как и раньше, полетела и запрыгала по песчаным волнам подземелья, но, подскочив в очередной раз, она вдруг исчезла. «Ложись!» – заорал Тимур и заварил всех нас на песок, раскинув широко руки. Лежа на животе, он стал вертеть головой в поисках укрытия. Слева у самой стенки тоннеля были сложены несколько бетонных блоков. Наверное, тут когда-то что-то собирались строить. «Лежать и не шевелиться!» – прошептал Тимур и, перекатившись через меня, метнулся по-пластунски к блокам. Там он чуть приподнялся и сел, прислонившись спиной к бетону. «Так, по одному!» – еле слышно скомандовал Тимур. «Сюда!» Мы перебрались за блоки без проблем. Даже Бруно слушался, проникнувшись общим тревожным настроением. «И что теперь?» – спросил я. «Не знаю я. Надо ждать». Тимур сидел и совершенно безучастно смотрел туда, откуда мы пришли. «Вперед пока нельзя!» «Так назад пойдем», — с недоумением предложил Юрка. «Назад в зоне ходить нельзя. Тогда мы точно уже никуда не придем», — отрезал Тимур. «И не говори больше такого. Это опасно». Груша молча пожал плечами, но возражать не стал. Я осторожно выглянул за блока и посмотрел вперед. Там было все спокойно. И тут, словно она дожидалась меня, откуда-то сверху со свистом крыльев ринулась большая птица, скорее всего, сова. Она летела туда, куда Тимур бросил гайку. И точно так же, как гайка, с легким хлопком исчезла. «Вот видишь», — сказал Тимур, — «вперед нельзя, назад нельзя. Сидим, ждем». «А чего ждем?» Юрка спросил совсем скандальным голосом. «Пока точно так же, как гайка, не пропадем. Мы шли без всяких этих заморочек и целы, а тут...» «Так вот», — Тимур продолжил предыдущий разговор, не обращая внимания на Юрку, «ты начнешь лупить по сборочному роботу» но, скорее всего, даже не сломаешь его. Если не повезет, получишь манипулятором еще и по голове. И сразу в твоей дикой башке возникнет мысль. Кошмар. Кругом чудовище и ловушки. Ну, за ловушку ты можешь, кстати, принять обычную тележку с запчастями, которая покатится в сторону, если ты на нее облокотишься. В своем тихом мире на острове ты про колесо, конечно же, ничего не слыхал. И то, что вместо неба тут потолок, вместо солнца лампы, а ты никогда такого не видел – «Будет тебя пугать». «Ну а зачем я там буду лазить?» «Я убегу», — фыркнул Толик. «Это потом. А сейчас, пока ты будешь в ужасе зираться вокруг, в этом злом непонятном мире прибежит охранник. Вот от него ты точно чесанешь, как ошпаренный. И, наверное, ну так, для образа, забежишь в лифт и, может, даже нажмешь кнопку, случайно прислонившись спиной. А чего это я в лифт полезу? Ну ты же привык на своем острове чуть что прятаться в укромные закутки». И вот ты спускаешься на лифте вниз, в гараж. Что ты подумаешь в этом случае? Что я на лифте спустился и...» — начал излагать Берик. «Ты подумаешь, что ли, что тебя перенесли демоны или что ты проткнул пространство? А то, что ты на лифте ехал, ты и теоретически подумать не можешь. Этого нет в твоем понимании мира. Ясно?» «Ну ладно. А вот откуда тогда кровососы?» — не цитовал Толик. «А то ты не знаешь», — буркнул я. «Ну, ладно, не кровососы, а ты можешь еще тысячу вопросов задать, но ни ты, ни я на них не сможем дать ответа. Потому что не все можно вот так сходу понять. Нам понадобится, может быть, тысячи лет, чтобы пройти путь, который приведет нас к пониманию этого мира. Но ведь мы же шли, и без всяких вопросов». «Вот это уже следующий шаг», — кивнул Тимур. «Представь, что ты спокойно приехал в новый мир со своего острова» и сразу встретился, с. ну, даже с тем же охранником, без драк и крушения индустриальных роботов, то что бы было? Он бы мне в рыло дал бы, и все, буркнул Толик. Но это от тебя полностью зависит. А мне кажется, что при хорошо сложившихся обстоятельствах он бы тебя повел на экскурсию, покатал на лифте, накормил бы мороженым, а потом бы и в кино сводил. Но тут никакого кино нет. Толик выглядел так, словно его обделили. «Зато у тебя не случилось расстройства желудка от непривычной пищи. Ты не обделался от страха в кино при виде Годзиллы и не отравился выхлопными газами. А пока будем играть в путешествие по автозаводу без экскурсовода». Тимур выглянул из-за укрытия и продолжил. «Сейчас проверим». Врач порылся в кармане, выудил горсть гаек и стал тщательно выбирать нужную. После того, как он продел в гайку веревку, снова ее бросил. Теперь гайка долетела спокойно. Она приземлилась на песок без каких-либо приключений. Но пока можно идти. Тимур подождал, пока мы встанем, и потом осторожно двинулся дальше. «Тимур, ну хорошо. Вы говорите, что мы в неведомом мире, но ведь никто же и не пытается его изучить». «Ведь если тут все понять правильно, то такого можно наделать. Я подумал, что зона может не только горе приносить, но, возможно, научит нас очень многому». Может быть, мы в другие миры сможем попадать. Тут я вспомнил о девочке Кате. Во-первых, сейчас это, как мне кажется, никому не нужно. Зона не может сразу приносить деньги, и непонятно, сможет ли приносить в ближайшее время. А академические исследования... Так случилось, что в последнее время их как тип человеческой деятельности давно взяли себе на откуп рвачи и бездари. Вот и пугают зону учеными. А какие это ученые? Ну, не ученые, а вообще все страны вместе. Ну, подумай, кому эта зона нужна? Тут нефти нет, на органы никого не продашь. В общем, на настоящий момент бизнес-план на не зоны составить не удалось. Ладно, хватит болтать, а то мы сейчас опять влетим куда-нибудь. А тоннелю, казалось, не будет конца. Он уходил далеко, так что его очертания терялись в слабом свете, пробивающемся снаружи. «Тимур, а зачем тут такой ход?» Это и не канализация, и не склад, и вообще непонятно что, спросил я. Ну, ответ на все одинаковый, Тимур поморщился. Не знаю. Я вообще не думаю, что мы сейчас на земле. Песок, посмотри какой. Песок и вправду был странный. Я набрал горсти и поднес поближе к глазам. Песчинки были словно маленькие снежинки в виде шестиугольных звездочек. И когда я его высыпал из ладони, он еще долго кружил, прежде чем упасть под ноги. А за поворотом нас ждал черный сюрприз. Поперек тоннеля лежал динозавр. Сначала я подумал, что это просто завал из камней, но когда мы подошли поближе, то сомнений не было. Динозавр. Громадный, как рисуют в книжках. У него голова была размером с паровоз. Тот самый. Но динозавр был мертвый. Он не шевелился, не дышал. Просто лежал, положив голову на лапы. Бруно подошел к нему осторожно, понюхал, тихо тявкнул и задними лапами набросал на морду динозавра песка. Потом вернулся к нам. «Это что?» Юрка, казалось, был больше всех поражен и смотрел на ископаемое, не отрываясь, как на чудо. «Не знаю, всегда тут лежит. Сколько раз я не ходил через тоннель, он здесь лежал. Это окаменелость?» «Я думаю, что не совсем». Никто, я у мужиков в городе спрашивал, и у местных в лесу, никто не видел, чтобы он пошевелился. Но как ни проходишь тут, поза у него каждый раз новая. Обойти динозавра было непросто. Он головой почти упирался в стенку. Чтобы пройти, нужно было протискиваться между стенкой и чешуйчатой щекой с закрытым морщинистым глазом. Получалось только боком. Я шел последний, и когда проходил самое узкое место, почувствовал коленом, что нос у этого ископаемого на самом деле каменный, шершавый и холодный. А динозавр, наверное, тоже что-то почувствовал. Он на мгновение открыл глаз, глянул на меня и опять закрыл. Никто этого не увидел, а я от страха чуть прямо там не упал. Но я не стал никому об этом рассказывать. Так, Тимур внезапно остановился. Мне кажется, что мы уже пришли. Как он это определил, непонятно, но он уверенно подошел к лесенке, которая шла вверх, и стал по ней подниматься. Потом он открыл люк и высунулся наполовину, убедился, что мы у цели, и спустился к нам. Сначала мы опять паковали Бруно, а пес, запомнив, что первый раз ему было не очень удобно, устроил целую войну. Но в итоге, несмотря на активное сопротивление, его в конце концов затолкали в рюкзак. Тимур, снова поднявшись по лестнице, вытащил пса, который выл от ужаса и оскорбления. Следом полез Юрка. Затем Тимур опять спустился вниз, собрал все свое имущество в рюкзак и последним после меня выбрался наружу. И тут мне показалось, что нас обманули. Мы стояли точно в том же месте, с которого и залезли в люк два часа назад. «Тимур, мы никуда не ушли, что ли?» Юрка тоже заметил подвох. «Как это никуда? Мы пришли к городу. Но ведь мы ни на шаг не приблизились. От обиды я даже повысил голос». «Андрей, ребята, поймите, один шаг в зоне может быть больше, чем дорога в тысячу километров. И пройдя по дороге тысячу километров, мы можем не приблизиться к цели ни на шаг. Расстояние, время, пространство здесь не имеют никакого смысла, по крайней мере для людей. Но зачем же тогда мы шли по тоннелю? Всегда, чтобы пройти в город, я шел через этот тоннель», – терпеливо объяснил Тимур. «И никогда у меня и мысли не было пойти по-другому. А попробовать?» ехидно спросил Берик: Я не пробовал, и другие не пробовали. Но я точно знаю, что многие, кто пробовал найти собственный путь в зоне, пропадали навсегда. Или погибали быстро, если везло.